Глава вторая. «Одно дело, когда на твоей груди рыдает близкий тебе человек. Это вызывает совершенно определенные эмоции, вызванные обстоятельствами. Совершенно другое дело, когда на груди рыдает незнакомка. Тут обычно, кроме желания отстраниться, сложно испытывать что-либо еще. Вот только в моей ситуации все было крайне странно и запутано». Женщина, что орошала мою грудь своими слезами счастья, была совершенно мне незнакома и даже не привлекательна, а вот для владельца тела это был один из самых близких людей. Чувство, конечно, это вызывало самые противоречивые, но больше всего мне хотелось выйти куда-нибудь за дверь, постоять там и подождать, пока все это закончится. Только вот двери не было. А вообще, надо признать, что мать арендованного мною тела была тут единственным человеком, кто был искренен и не стеснялся показать свои эмоции. Отец же, наоборот, стоял чуть вдали и скрежетал зубами. «Уж не ты ли направил своего сына на лечение в эту замечательную клинику?» – подумал я, но, видимо, слишком громко. «Нет, это точно не он», – ответил мне владелец тела, о котором я уже и думать забыл. «Я в аварии пострадал». Я подавил желание вскрикнуть с притворным испугом, кто здесь, ограничившись сухим «спасибо». Отец еще и что-то пытался из себя выдавить, но выходила только непонятная тарабарщина. «А, это же другой язык, не тот, которым пользовались врачи. Хорошо, что я разом выучил несколько основных. Так, китайский? Нет. Тартарский? Тоже нет. Калингонский? Пацакский? Не, вообще не оттуда. А, русский. Ну, отлично». Ты мне все вернешь и за лечение, и за реабилитацию, шипел наш папашка с практически неприкрытой враждебностью. Вся до последней копейки. Слушай, проговорил я, смиряясь с тем, что некоторое время мне придется делить тело с его законным владельцем, как будто нельзя было меня забросить в освободившееся. Я смотрю, ты у бати любимчик, он как скалится, того и гляди, зубы себе сотрет, мискокуса кусать нечем будет. Тебя, кстати, как зовут? «Игорь», — ответил владелец тела, и я порадовался, что не какой-нибудь Пантелеймон. Но стоит только представить себе какого-нибудь великого человека с именем Пантелеймон, и, в принципе, хорошее настроение до обеда обеспечено. Потом можно еще повсекакия добавить, и все. А вот с отцом там долгая и сложная история, а потом расскажу». «Да я, собственно, никуда не тороплюсь», — ответил я, так как действительно уже проверил все возможности вернуться на Олимп, и все они были наглухо перекрыты. «Марс от меня наглухо закрыли, сволочи! Сейчас только найду, где тут в твоей голове кресло поставить». «Хватит поясничить, пока, пожалуйста», — попросил меня Игорь, и я даже проникся, но не сильно. «Соглашайся на то, что сказал отец, но уточни, что все сверху, то твое, хорошо?» «О, делец!» Я прям загорелся. и Игореш меня прям-таки заинтриговал. «Идет, конечно». «Хорошо, батек, верну твои бабки», сказал я и прям почувствовал, как Игорь мысленно зарядил себе в лоб, потому что это был и мой ментальный лоб тоже. Поэтому решил говорить помягче. «Прости, у отца Игоря глаза уже были на выкате. Я... Я верну тебе все средства, потраченные на меня». Проговорил я нормальным языком. Только давай условимся. Все, что сверху мое, идет? Идет, скривился отец, затем выплюнул что-то неразборчивое, но, кажется, очень ругательное, и ушел. Слушай, может быть, будешь мне давать разговаривать хотя бы со своими родными, а? попросил меня Игорь. А то они очень быстро почувствуют подвох и тебя раскроют. «Ха-ха! интересно как? Поинтересовался я, сдерживая себя от хохота. «У вас уже МРТ для попаданцев изобрели, что ли?» Я почувствовал, что Игорь тоже улыбнулся. «Ну ладно, хоть чувство юмора где-то схожее, и то плюс». «Игореша!» Мать Игоря наконец оторвалась от моей груди и посмотрела мне в глаза. А я с грустью ожидал какого-нибудь ужасного предложения. Так и вышло. «А давай я сейчас же Олечке Вербицкой позвоню, а? Давай, я ей скажу, что ты уже нормальный, пришел в себя, скажу. Пусть расторгает помолвку со своим этим и возвращается к тебе, а? Хорошо? Я сейчас ей наберу». «Ни в коем случае!» — заорали мы с Игорем в один голос, и его мать, опешив, уставилась на меня, хлопая глазами. «Мне эта шалава и даром теперь не нужна!» Я едва подавил в себе желание сказать вместо «мне» «нам», потому что эмоции у нас были абсолютно одинаковые. Мысленный Игорь дал мне пятюню, но затем его начали обуревать мыслей. Как это все-таки по-человечески? «Ты вроде тоже не ангел воплоти», — удивился Игорь внутри меня. «Судя по твоему поведению, почему тогда осуждаешь ее?» «Видишь ли?» Мне было странно, что я должен отвечать на этот вопрос, но тем не менее ответил. «Измена, измени рознь. Одно дело поддаться похоти и немного поразвлечься, а другое — целенаправленно предать человека, нуждающегося в твоей помощи. Такое прощать нельзя. Будешь стоять где-нибудь на краю, эти суки еще и подтолкнуть спину, чтобы быстрее летел. Нет, это не наш вариант. Если хочешь, можешь, конечно, купаться в этом болоте, но это уже через пару недель, когда я отчалю». «Но, Игореша...» — мать была явно шокирована моим ответом. «Может быть, дадим девочке второй шанс?» «Ни в коем случае», — ответил я и приподнялся на локтях. «И вообще, после полугода лежания даже и не думайте меня женить в ближайшее время. Меня вполне устроят свободные женщины и свободные отношения». Мать вдохнула, чтобы что-то возразить, но выдохнула, так ни слова и не сказав. Видимо, мое поведение шло вразрез с тем, к чему она привыкла. «Тут, вероятно, Игорь прав, и вообще не с родными надо давать ему больше свободы, иначе я могу навредить не только ему, но и себе». А это в мои планы не входило. Мать встала и направилась к выходу из палаты, но на полпути остановилась и обернулась. «Я сейчас пойду поблагодарить врачей за твое чудесное исцеление», — сказала она, робко улыбаясь. «А тебе скоро принесут вещи, так что собирайся, нас ждет вертолет». «Не стоит благодарить этих искулопов. Пробурчал я себе под нос, но так, что женщина, кажется, услышала. «Бога поблагодари!» «Какого?» — прямо-таки заинтересовалась мать Игоря. «Рандома всемогущего!» — выдал я на автомате и тут же прикусил себе язык. «Все тебе шутки, Игореша!» — улыбнулась тепло женщина. «Но я рада, что ты приходишь в себя!» Она вышла, а я решил встать с кровати. Тело, исцеленное за счет божественной благодати, чувствовало себя очень даже неплохо, только все-таки сказывалось долгое лежание на одном месте. Хорошо, хоть массажи делали регулярно, а не так, как операцию. «Слушай», — сказал я Игорю, делая первые шаги, пытаясь удержать равновесие, — «у меня к тебе масса вопросов, но для начала надо кое-что сделать». «У меня тоже полно вопросов», — ответил тот и снова мысленно легонько шлепнул меня ладонью по лбу. «Ишь, чему научился». Так что давай сначала расставим систему приоритетов в наших с тобой отношениях. «И что же ты хочешь узнать?» — поинтересовался я, приготовившись юрничать, так как терпеть не могу серьезные разговоры. «Что было раньше? Большой взрыв или большой террорист?» «Для начала», — проговорил Игорь, даже не улыбнувшись, из-за чего я на него немного разозлился, «я хочу узнать, кого же в меня занесло». Я решил не стесняться. «На ближайшие две недельки, друг мой, Горацио», — ответил я настолько пафосно, насколько это не звучало фальшиво, — «тебе повезло стать аватаром всевеликого и всемогущего бога рандома». Молчание со стороны владельца тела, в которое я попал, напрягало. «Да, звучит как всевеликого песца», — ответил он наконец, а немного подумав, добавил. «Что-то такое летальное». «В целом, недалеко от истины», — согласился я, но с некоторой поправкой. «Только не летальная, а глобальная, основательная». «Получается, по своей воле перенесся?» — поинтересовался Игорь. «Если уж ты такой всемогущий. А почему тогда в инвалида?» «Вот же дотошный тип. Нет бы радоваться, что я его вылечил, так он вопросы неудобные с самого начала задает. А еще меня упрекает в неангельском поведении». «Я, можно так сказать, на каникулах. И тут я совершенно не кривил душой, потому что полагал, что неделя-две на Олимпе все уляжется, и меня вернут обратно в Пантеон. — И вот оказался в твоем теле. Почему инвалид? — Скажем так, в данном вопросе присутствовал некий процент случайности, как ты понимаешь. Но так как я привык получать столько лучшее, то номер-люкс с лицезрением потолка на две недели меня не устраивал, и я внес некоторые коррективы в твое тело. — И зачем это нужно? Спросил он, полностью сосредоточенный на нашей беседе. Наверное, также он разговаривал с людьми до того, как его приковало к постели. «Интересно, мне даже нравится». «Имею в виду, зачем ты меня вылечил?» «Я, знаешь ли, собираюсь в ближайшие пару недель, которые нахожусь на каникулах в твоем теле, оторваться по полной. А зачем мне было скрывать от владельца тела то, что через какое-то время и так станет для него очевидным?» Тем более в вашем мире я еще не бывал. О нем ходят потрясающие слухи». «Ну да». Игорь начинал утомлять меня своим пессимизмом с другой стороны. «Ну а какие еще стороны можно развить за полгода, что ты уже считаешь себя овощем? Ты оторвешься, а потом свалишь». Я видел, как в его сознании мелькают серые лица людей, которым он безразличен. «А я так и останусь калекой-паралитиком, скованным по рукам и ногам. Так?» Что ты ноешь?» Я уже реально разозлился за время его монолога, так как у меня уже созрел вполне реальный план, а я вынужден был тут объясняться с ним. «Побыть аватаром Бога — мечта идиота в любом из известных мне миров». «Видимо, я не просто идиот», — ответил мне на это Игорь. «Ну, копать-колотить, ты, конечно, прав, но надо понимать, что я имел в виду. Так что, вернешь меня обратно к друзьям-кабачкам?» — Отличная визуальная аналогия. Мне нравился этот парень все больше и больше, как и бесил все сильнее и сильнее. Не был бы он таким въедливым, мы бы точно подружились. — Мало что после использования будешь ни бит, ни крашен, — ответил я, собираясь сделать в точности, как обещал. — Вспомнишь, нафига тебе такие органы, как печень и член природы матушкой даны? так еще и проживешь на треть больше, чем твое тело запланировало до моего визита. Но это, конечно, если не будешь больше херней заниматься, подобной той, что тебя сюда привела». «Это была случайность», — с эмоцией, равнозначной глубокому вздоху, ответил мне владелец арендованного мной тела. «Глупая случайность». «Знаешь, что я тебе на это скажу?» И это мне было совершенно очевидно. «Случайность — это то, что ты выжил, а то, что встал с этой койки — чудо. Усек?» «Так что давай, не кочевряжься, оторвемся по полной. Ты как?» «Если обещаешь, что после всего...» Начал было Игорь, а потом, видимо, понял, что городит чепуху, так как это будут самые незабываемые две недели в его жизни в любом случае, чем бы дело ни закончилось. А впрочем, плевать. Я согласен». «Ну вот ты славно», — ответил я, соображая, что у нас дальше по списку. «Только учти, жить я привык на широкую ногу». А судя по твоим отношениям с папашей, он нам такого не обеспечит. Я прав?» «Я кое-что скопил на своих счетах», — с явно читаемым нежеланием расставаться с деньгами проговорил Игорь. «На кутеж уровня бог, конечно, не хватит, но прилично отдохнуть две недели вполне». Не дорогой мой», — ответил я на это, желая потрепать его по волосам. «Меня такое совершенно не устраивает. Я буду кутить так, что услышат на Олимпе». А для этого нам с тобой нужны средства. А кто нам их даст? У меня была мысль. Начал был Игорь, но я его перебил, так как терпеть не могу капуш. И это совершенно правильный ответ. В этом деле нам поможет тележурнал, директор клиники все может. Собирайся, пойдем поговорим с этим прислужником Гиппократа. Или кто там за него сейчас? Мне нравится твой подход, сказал мне владелец тела, чем заставил приподнять подбородок. «Даже интересно посмотреть, как ты будешь общаться!» Первым, что нам попалось после выхода из палаты, было зеркало. И вот это было событие из самых приятных за последние часы. Игорь Туманов оказался статным красавчиком, подкачанным во всех местах, где надо. Конечно, за последние полгода форму он растерял, но постоянный массаж и мое вмешательство дело немного поправили. А так, рельефное тело, темные волосы, ястребиный взгляд пронзительных глаз. Одним словом, герой какого-нибудь бульварного романа, а не паралитик, прикованный к кровати. — О, а мы очень даже ничего, — сказал я, покрутившись перед зеркалом. Я даже поднял больничную распашонку, в которой он находился, чтобы оценить свои новые ягодицы, и понял, что многие девчонки за них отдадут свою душу. м, -м, -м я бы сказал, выше среднего, а главный агрегат не подкачал. Не орочий размер, конечно, но и не гноми, хвала мне». «По местным меркам, я вообще красавчик, плейбой, переговорщик и кое-где даже гений», — ответил мне Игорь, слегка польщенный моей оценкой. «У нас вообще бытует мнение, что мужчина должен быть слегка красивее обезьяны». «Кто вам такую чушь сказал?» «Я чуть было не взорвался от негодования. Еще бы. Они тут принижают мужскую красоту, которая веками восхвалялась среди богов. Точно проделки какой-нибудь из баб. Скорее всего, завиды или бабы-жабы. Ничего общего с реальностью она не имеет». «Ну, есть тут такие?» Слегка замялся владелец арендованного умного тела. «Дарвинистами зовутся». «Нашел, кого слушать!» — фыркнул я. «Понятно, откуда у них такие завиральные идеи. Это бог-философ вечно по пьяни чушь какую-то выдумывает. Потом он, правда, клянется, что пить бросит, но каждый раз все начинается заново. Мне ближе идея, что все люди — суть подобия богов. В частности, такого красавчика, как я». «К сожалению, я тебя не видел, чтобы оценить», — сказал на это Игорь и я четко уловил сарказм. «Ну ничего, мы еще притремся друг к другу, или мне придется тебе на пару недель печь самую темную часть твоего разума». «Но верю беспрекословно». «То-то другое дело». «На Олимпе ты бы был практически сразу за мной», — ответил я, отходя от зеркала и следуя дальше по коридору. «Среди богов тоже хватает уродов. Ну, все больше каких-то моральных». Когда мы зашли в приемную директора клиники, я даже присвистнул при виде секретарши. Хорошо, что она ничего не видела и не слышала, так как была занята своими ноготочками, начищая их до блеска. «Ты чего?» — спросил меня Игорь, не понимая, чем вызвана моя реакция и подавленный внутренний хохот. «Ты ее знаешь?» «Конкретно эту нет», — ответил я, разглядывая человека в обличии пластиковой куклы перед собой. «Но верных последователей богини Силикона я узнаю везде. На ней же ни одного живого места не осталось. Поцеловать некуда, сплошная подделка». «Что за Силикона?» — поинтересовался хозяин тела. «Это что-то из нового фольклора?» «Это у вас фольклор», — отмахнулся я, понимая, что устройство жизни богов объясняется долго и муторно, и мне это точно будет скучно. «А у нас жизнь со всеми ее изменчивыми перипетиями». Впрочем, не обращая внимания, силикона богиня новая, последние полвека набирает просто бешеную популярность. Мы все удивлялись, откуда. Кто в здравом уме вообще может ей поклоняться? А теперь вижу, даже жертвы приносят человеческие. Я легко махнул рукой, и, словно подчиняясь этому жесту, дамочка пролила только что сваренный кофе себе на надутую операциями грудь. Забыв обо всем на свете, она схватила салфетки и принялась стирать жидкость с объемных арбузиков, затянутых по недоразумению в блузу. «От зрелища я даже подзавис на несколько секунд, хотя надо было быстро проходить в кабинет директора клиники». «Ты чего?» — спросил Игорь, не понимая причин задержки. «Еще что-то колдуешь?» А, да нет!» — отозвался я, приходя в себя и проскальзывая мимо дамочки. Вот вроде бы умом понимаю, что искусственный, а взгляд все равно привлекают. Походу, наши силиконы нечиста на руку и даруют своим адептам запрещенные технологии. Но ничего, вернусь, обязательно подниму этот вопрос. В кабинете директора клиники мы нашли только невысокого человека с круглой залысиной, который что-то внимательно рассматривал в ноутбуке. Не удивлюсь, если это был порноролик. Когда Жан взглянул на меня из-под толстых очков, я понял, что это точно адепт бабы-жабы, по крайней мере, удавится за любую монетку. «Вы-таки перепутали кабинеты?» — спросил он меня, глядя без враждебности, но твердо. «Меня о вас не докладывали». «Я решил зайти, не тревожа ваш персонал», — ответил я, присаживаясь к столу и пододвигая к себе бумагу и ручку. «Зачем лишние телодвижения, да? Особенно, когда их можно избежать. Правда?» Бросив взгляд на врача, я увидел, что он не понял моей гениальной отсылки на не сделанную мне операцию или сделал вид, что не понял. Что ж, придется действовать в лоб. «Вижу, наше лечение пошло вам на пользу», — тем временем проговорил хозяин кабинета. Он убедился, что я веду себя неагрессивно, поэтому решил, что можно немного выдохнуть, хотя я бы на его месте не был таким спокойным. Даже интересно, сколько народу он обманул за время своей деятельности. Я же написал на листе стоимость операции, которую мне подсказал Игорь, а напротив нее номер банковского счета семьи Тумановых. Затем написал ту же самую внушительную цифру с несколькими нулями, поставил напротив умножить на 2 и подписал другой счет, который принадлежал уже лично владельцу арендованного мной тела. И пододвинул эту бумажку директору этой шарашкиной конторы, по недоразумению названной экспериментальной маго-нейрохирургической клиникой. Директор оказался тупым. Он полагал, что денежный поток может идти только в его сторону и никак иначе. Поэтому расплылся в оргазмической улыбке, обнажив искусственные зубы, и распростер руки, словно хотел заключить меня в объятия. «Вот это чертовски приятно!» — заявил он, снова и снова вглядываясь в умы. «Вот это ничего себе! На моей памяти это первый столь весомый комплимент в клинике за проделанную работу. Я так рад, что наше лечение вам помогло. много буду вам благодарен за столь великодушную щедрость». Я чувствовал, что Игорь испытывает чудовищную неловкость от происходящего. У него даже возникло желание встать и уйти, но только не у меня. Я с легкой улыбкой наблюдал за тем, как директор рассыпается в комплиментах и благодарностях. В конце концов, больше нам подобного представления в его исполнении увидеть не удастся. «Вы меня, судя по всему, неправильно поняли!» По-прежнему улыбаясь, прервал я, наконец, фонтан приторных слов и лживых похвал, изливающийся из сидящего передо мной тела. «Верхняя строка — сумма возврата средств на счет князей Тумановых за несостоявшуюся операцию. А нижняя...» Это сумма компенсации морального ущерба, которую вы перечислите на мой личный счет. Я с удовольствием наблюдал за тем, как изменяется лицо адепта бабы-жабы. Морщины, шедшие до этого вдоль лица, постепенно выровнялись и уступили место вертикальным, выражающим недоумение и даже негодование. Это за то, чтобы я не распространялся о той самой операции, которую мне мало того, что не сделали, содрав за нее кругленькую сумму, а еще и сымитировали, оставив на теле уродливые надрезы. «Да что вы себе позволяете!» — прорычал директор, поднимаясь со своего кресла с явным трудом из-за лишнего веса. «Мы совершили чудо! Поставили вас на ноги! А вы...» А я, напротив, беззаботно откинулся в своем. «Более того...» — я махнул правой рукой с выставленным указательным пальцем, словно перелистывал страницы огромной книги. «Ваши коллеги состряпали липовый отчет, что якобы все было исполнено. А это, как вы понимаете, уже уголовное преступление». «У вас, видимо, скрылись некие побочные эффекты от лечения», – прошипел директор. «Галлюциногенного характера». Я наслаждался представлением в мою честь. Актеришка из директора клиники был так себе. Его потуги в сокрытии косяков клиники не выдерживали никакой критики. Сам же директор был, скорее всего, администратором и никогда никаких операций и не вел. «У меня есть доказательства». С улыбкой произнес я, ожидая следующего шага от оппонента. Но тут хозяин кабинета перешел все дозволенные границы. «Игорь Николаевич, у вас явное нарушение психики!» Участливо заявил мне этот коротышка с залысиной и маской злобного гоблина вместо лица, будто и правда общался с сумасшедшим. «Я сейчас же вызову персонал, и мы вас, пожалуй, еще задержим, исследуя ваши галлюцинации и бредоподобные фантазии. В таком виде из клиники вас отпустить мы не имеем права. Ваше лечение еще не окончено». «Неуважаемый, вот после таких слов вам самому может лечение понадобиться». Тут уже не выдержала моя божественная сущность. Захотелось заставить прочувствовать этого директоришку все, что ощутил на себе Игорь, но я вовремя вспомнил, что мы здесь не за этим». У вас есть 24 часа на перевод средств. Сообщение с моими показаниями стоит на авторассылке в крупнейшие европейские адвокатские конторы. Стоит вам задержать мою выписку, и на вас набросится свора голодавших юристов. «Ну и гвоздем в крышку гроба вашей репутации станет любой магический детектор лжи, который подтвердит мою искренность». «А я лично слышал, как ваши подручные горе Скулапы обсуждали над моим парализованным телом, что нужно написать липовый отчет об операции, которой не было. Даже если вы об этом не знали, это не мои проблемы». «Этого не может быть», — продолжал с улыбкой вещать директор клиники, но его мечущийся из стороны в сторону взгляд сдавал его с потрохами. «А как вы думаете?» Я совершенно спокойно препарировал беднягу, откинувшись на спинку кресла. «Во сколько раз возрастет сумма моральных компенсаций, если придать огласке тот факт, что в вашей клинике имеют место липовые операции?» «А?» «Сколько богатых людей резко засомневаются в вашей компетенции?» «Сколько разъяренных родственников опалит своими задницами кресло, на котором я сейчас сижу?» «Думайте, думайте. У вас есть еще целых 24 часа». Директор клиники рухнул на свое место, скрипя зубами. «И этот самый зубовный скрежет в данный момент был усладой для моих ушей». «Ничего себе!» — сказал мне Игорь, когда мы выходили из кабинета спонсора нашего будущего отпуска. «А из тебя тоже неплохой переговорщик вышел бы. Ты его прям под орех разделал». «Благодарю за комплимент». — ответил я, бросив лишь стремительный взгляд на обалдевшую от моего присутствия секретаршу. — Но это я еще вспылил. Хотел его дожать на приколе, но не вышло. Вывел он меня. — Хм, что ж, будем учиться держать своих демонов внутри, — хмыкнул на это владелец тела. — Спокойствие, ведь главное оружие переговорщика. — Хм, внутренние демоны бога, — проговорил я специально для себя. — «Это прямо интересный оксюморон!» «Полагаешь?» — хохотнул Игорь, но тут же постарался взять себя в руки. «А мне кажется, что самая настоящая реальность!» Стоило выйти в коридор, как передо мной возник настолько колоритный персонаж, что я даже сперва решил мерещиться. Галлюцинации. О, сглазил доктор. По коридору ковылял древний-древний дедулька, которому лет десять уже прогулы на кладбище ставили. Одет он был в яркалый атласный халат, судя по всему, на голое тело, а в правой руке держал некую разновидность ходунков, помогающую ему передвигаться. Но это все было, если и вызывающе, то вполне терпимо. А вот две грудастые медсестры в коротких халатиках по сторонам от него, одна из которых несла капельницу, это было уже круто. Причем эти две сестрички так щебетали над дедулькой, словно он них под венец вел. «Вот это я понимаю, мачо!» Не сдержался а я и прокомментировал яркое пятно в сером коридоре клиники. Если угасание, то только такое. Но тут меня ждал еще один сюрприз. Увидев меня, дедок радостно раскрыл объятия и кинулся, насколько это было в его силах обниматься. — А Отчего это он? — решил уточнить я, потому что поведение субъекта показалось мне странным. — Ты же не вставал и не разговаривал, чтобы тут знакомство завести. «Ой, это единственный человек во всей этой богадельни, который давал мне почувствовать себя живым, несмотря на паралич. Все эти полгода развлекал меня как мог, а сам он бывший итальянский гранд-босс, который сейчас отошел от дел по возрасту. Но, как я понимаю, на самом деле из-за смертельной болезни. Решил, что его окружение не должно видеть его слабым умирающим, поэтому доживает свои дни тут». «Дорогой мой!» прошамкал в этот момент дедок, причем достаточно разборчиво для его возраста. Я бы даже сказал, что никак не дал бы ему тех восьмидесяти пяти, что на самом деле висели на его плечах. «Сегодня поистине фантастический день», — заявил он, чем в край меня заинтересовал. «И чем же?» — уточнил я с улыбкой. «Сегодня восстали из мертвых два предмета, что уже полгода лежали неподвижно» после чего обратился к одной из медсестричек. «Да, Дианочка!» и игриво шлепнул ее по заднице, от чего та аж зарделась. «Мне уже нравится этот мужик!» заявил я, хохоча в душе без каких-либо ограничений, а наружу выпуская лишь скупую улыбку. «Три минуты, и он меня уже покорил!» «Рад за вас!» ответил я, сдерживаясь, чтобы не наговорить старику кучу комплиментов. «А я за тебя! Проводишь меня до палаты?» попросил тот, подмигивая мне. «У меня ко дню твоего восстания кое-что заготовлено». Мы пошли к нему. Внутри палаты обнаружилась доска с прикрепленными фотками. Причем многие из них были настолько забавны, что мне снова сложно оказалось удержаться от улыбки. На некоторых был изображен Игорь. То с сигарой во рту, то с соломинкой, через которую тянул коктейли, то девицы в гавайских купальниках грудь к лицу прижимают, а еще сам дедулька над ним стреляет конфетти. «Это еще что за перформанс? спросил я, понимая, что мне такое по душе. «Или у вас так на тот свет провожают?» <связь> «Мой день рождения был месяц назад», <связь> — с легкой грустью мне ответил Игорь. «Никто не пришел. За полгода отсеялись все друзья и невеста. Даже у матери оказались дела поважнее, чем праздник родного сына». Тетка хотела прилететь, но там деду стало совсем плохо, а дон Гамбино устроил мне такую вечеринку, что долго еще не забыть. Он, честное слово, стоит их всех. Слушай, я еще не совсем обдумал мысль, которая пришла мне в голову, но уже формулировал ее, чтобы предложить владельцу тела, в котором я временно пребывал. Может быть, тогда возьмем его с собой. Я так понимаю, скучно с ним точно не будет. «Все что угодно. Смертельная опасность, хохот до упада, девочки кругом, но точно не скука. Рядом с ним она исключена», — заявил мне Игорь, а затем до него, кажется, дошло, что именно я предложил. «Ты хочешь взять его с собой? Да это же будет круто!» «Дон Гамбино», — обратился я к дедульке, но он повернулся ко мне настолько резко, что я даже не ожидал. «Ты чего, родной?» — проговорил он, чурясь. «Ты мой друг. Для тебя просто, Карлито». Э, «Хорошо, Карлито», — сказал я, выставляя перед собой руки ладонями вперед. «Хочешь поехать со мной в Российскую империю?» Хм, «В Россию?» — задумчиво переспросил Карлито. «Да, страну горячих женщин, холодной водки и диких необузданных мужчин», — подтвердил я, видя, что моя должна взять. «Твое место там, друг». «Что?» Заулыбался дедулька и хлопнул меня по плечу с такой силой, от которой нельзя было ожидать. «Увидеть Россию и умереть, а?» «Ну зачем же? Увидеть и еще пожить. Тем более там много чем можно заняться». «А знаешь что?» — он обернулся, словно оглядывая, что нужно забрать с собой из этой палаты. «А я согласен». Это где жить мы выбираем с особой тщательностью, а где умирать уже без разницы, особенно в моем возрасте. Погнали!» «Ну вот и здорово», — ответил я, радуясь тому, что у меня будет просто невероятная компания. «Тем более всех девочек я здесь уже продегустировал», — произнес он тоном мартовского кота. «Пора обновлять ассортимент».